Глава вторая «Серьезный омлет». Желтый. Токио. Я уже собиралась выйти из кафе «Марбл», как поняла, что из сумки выпала книга. Цветастая обложка совершенно не сочеталась с идеальной Биркин. Я запрятала книгу поглубже и поспешила в детский сад за моим сыном Токуми. Обычно забирать детей приходили в два – но можно было воспользоваться и системой продленки до четырех часов. Благодаря моему мужу Теруе, который перед тем, как уехать, написал заявление, я смогла провести очень важное совещание в компании. Но мы закончили раньше, чем я ожидала, и теперь, попивая чай в любимой кофейне у реки, я раздумывала над завтрашним сражением. Я обожала кафе «Марбл», расположенное в самом конце вишневой аллеи. Здесь можно было наслаждаться сменой времен года, сидя у окна. Приятный интерьер успокаивал, молодой и миловидный бариста радовал глаз. На редкость открытый и честный парень для нашего времени. Горячие сэндвичи, которые он готовил, были не идеальны, но сделаны с любовью и напоминали какой-то вкус из прошлого. Я правда считаю, что блюдо... Много рассказывает о человеке, который его приготовил. Но сегодня мне было некогда расслабляться. Стоило открыть книгу, как с работы пришло срочное сообщение. Подчиненный допустил ошибку и просил о помощи. Я быстро дала ему указания и сама написала клиенту письмо с извинениями. Пока я с планшетом в руках сосредотачивалась на письме, со стола с грохотом упала книга. Я тяжело и шумно вздохнула, потому что у нее погнулись углы, а я ведь только-только ее купила. Мне как будто кто-то сказал «тебе не победить». Взглянув на часы, я увидела, что стрелки уже показывают четыре. Пора было забирать сына. В середине июля солнце в этот час еще жарило. С ощущением, будто его лучи преследуют меня, я быстрее передвигала ногами. Обтянутые чулками, они сильно потели. Стопка рабочих документов и две книги оттягивали сумку вниз, к земле. Детский сад находился на другом берегу. Сейчас я заберу токуми, мы быстро поужинаем в семейном ресторане, вернемся домой, а потом... Да, надо искупать его, ведь сегодня у него была физкультура, и уложить спать. Вот она самая важная миссия после замужества куда более сложная чем работа завтра я впервые должна была приготовить обед для токуми в книге рецептов которую я листала в кофейне перечислялись пять основных цветов которые сделают обед аппетитным красный зеленый черный коричневый желтый даже добавление красного помидора уже пойдет на пользу зеленый Брокколи. Я правда не уверена, что сварю ее хорошо, но думаю, ничего сложного в этом нет. Черный нори для маленьких анигири, а коричневый жареные сосиски. Кажется, если их по-особенному порезать, может получиться осьминог или краб. Желтый. Да, проблема в нем. Желтая еда и сам обед. Это только он, омлет. Впереди уже виднелись ворота детского сада. Вообще, я впервые шла забирать Такуми. Прошло уже два года, как он начал туда ходить, но я бывала там лишь несколько раз — на торжественной церемонии для детей, впервые пришедших в детский сад, соревнованиях и рождественских праздниках. И на каждом мероприятии я была вместе с мужем, снимая все на камеру. Но сегодня Теруи рядом не было — В волнении я открыла дверь, и со мной тут же кто-то поздоровался. Я увидела четырех мамочек, которые о чем то беседовали. Вокруг них крутились дети. Не узнав ни мам, ни детей, я напряглась. Одна из женщин, та, что в полосатой рубашке, смотрела на меня. У нее были крашеные волосы, собранные в хвост, и очки в оправе изумрудного цвета. «Сегодня не папа забирает» обратилась она ко мне. «А, да». Гадая, кто это, я натянула доброжелательную улыбку. Наверное, ей хотелось расспросить меня, но, видимо, на болтовню не было времени, поэтому она лишь досадливо улыбнулась. Мне хотелось поскорее уйти отсюда, и, поклонившись, я направилась вглубь помещения. Остальные мамы тоже раскланились, складывая губы в наигранных улыбках, и, отвернувшись, Я спиной почувствовала их полные неприязни взгляды. Уже уходя, я услышала такой диалог. «Кто это?» «Это за таку? «Вот как!» «Эх, его папа не придет!» «А я думала, что смогу повидаться с ним, раз уж Таку на продленке!» Я отчетливо услышала полное разочарование голос и невольно остановилась. «Наш папа Теруэ оказывается популярен!» Оборачиваться я не стала. Стоило мне появиться в дверях, как Токуми, повернув аккуратно подстриженную головку, закричал «Мама!». Раскинув руки в стороны, он изобразил самолет. Сын никогда не летал на самолете, но они ему очень нравились. Следом за Токуми подошла воспитательница, которой на вид я дала бы лет двадцать. Наверное, это Эри, ассистентка, У нее было идеально гладкое, как только что сваренное очищенное яйцо, лицо, и розовый фартук невероятно ей шел. «Ух ты! Мама впервые пришла за тобой! Как здорово, Таку!» Опять? Все настолько удивлены, что я пришла забирать Такуми, Или же все хотели увидеть Терую? Может, у меня развелась мания преследования? Но казалось, что все смотрели на меня свысока, потому что я не провожала и не забирала сына. Токуми достал из шкафчика рюкзачок и, повернувшись к воспитательнице, прямо сказал ей «Папа в Киото». Воспитательница села на корточки, чтобы посмотреть в глаза Токуми. «В Киото? У него путешествие?» «Нет, работа». «Вот как? Папа начал работать?» Я ответила за сына, надевая ему на плечи рюкзак. Но это и работой назвать нельзя. Я в Токио, а папа в Киото. Токио и Киото. Радостно напивая названия городов, которые он запомнил, Такуми побежал в прихожую. Пятилетнему ребенку интересно познавать что-то новое. Из окна была видна группа все еще беседующих мам. Я тихо спросила у воспитательницы. «Извините, а чья мама вон та женщина в полосатой рубашке?» «А, это мама нашей Руру. Сойдзима Руру». «Значит, Сойдзима Руру». Я порылась в памяти и вспомнила, что, кажется, она сидела рядом на празднике для детей, впервые пришедших в детский сад. Тогда мы просто поздоровались и наскоро представились друг другу. «Что ж, до свидания, госпожа Эри». Кланяясь, я заметила, что к ее фартуку прикреплен бейджик с именем Эна. Вот ведь она не Эри, а Эна. Однако девушка, будто вовсе не заметив моей оплошности, с улыбкой ответила «Всего доброго» и направилась к другой маме. Да, всего доброго. Мы вылетели из садика так, словно сбегали оттуда. Наверняка она подумала, что я идиотка, Обильный пот выступил у меня на лбу не только из-за жары. Держась за руки, мы вышли на тротуар, и Токуми посмотрел на меня. Слушай, мам, а папа, наверное, летел на самолете? Нет, в Киото ходят скоростные поезда. А они летают? Нет. А жуки летают? Но мы же не о них говорим. Самолет так у взлетает и направляется в сторону Киото. Приготовится к взлету. Глупости какие! Зато весело! Невольно рассмеявшись, я крепче сжал руку Токуми. Стрекотали цикады. Кстати, не так давно Токуми принес домой цикаду, сообщив, что они подобрали ее вместе с папой. Размышляя о том, что Терруя гулял вот так с Токуми каждый день, в любое время года, Я вдруг осознала, что нахожусь в разлуке с близким человеком, и от этого стало больно. Мой муж Терруэ живет тем, что пишет картины, но не на продажу. Мы познакомились, когда работали в одной рекламной компании. Он был моим коллегой, пришел спустя два года после меня. Перед самой свадьбой он признался, «Я хочу писать картины, и, если это возможно, уволиться». И заниматься домашними делами. Внешне я выразила удивление, когда он сообщил об этом, но в глубине души порадовалась. Меня совсем не приобщали к домашним делам, так что я не то что чайник не могла помыть, даже рисоварку никогда не включала. Работа интересовала меня куда больше. Если я стану опорой семьи, женой, которая кормит мужа, пишущего картины, то смогу выполнить свой долг. Так что я усердно работала, а Терроя стал преданным мужем и хозяином дома. Отлично готовил, даже гладил простыни, да блеска комнаты. Старался ладить с моими родителями, жившими примерно в часе езды на поезде. Когда я забеременела и ушла в декрет, он всячески обо мне заботился, а когда родился Токуми, Иногда позволял мне хорошенько выспаться в отдельной комнате. С кормлением грудью получалось плохо. Мы быстро перешли на молочные смеси. И так как я скоро вернулась к работе, у меня не было чувства, что я растила Токуми. Я умудрилась пропустить даже важные события. Как он встал, как пошел. Когда настало время Токуми идти в детский сад, Теруя без колебаний, даже с радостью, Вручную, как того требовали, сделал ему рюкзачок и тапочки, да так, что они ничем не отличались от покупных. Я пыталась убедить его, что он может продавать это мамам, которые не настолько хороши в рукоделии, но он лишь смеялся и отвечал, что вовсе не так уж и здорово у него получается. У него не было желания, хотя я бы помогла ему, если бы он захотел. Так или иначе... «У нас сложился прекрасный союз, пока его не пригласили в Киото». Я знала, что выложенные в соцсетях работы Теруи считали самобытными и уникальными, что у него росло количество подписчиков и комментариев, но я и подумать не могла, что ему предложат участвовать в групповой выставке». Владелец галереи в Киото сообщил, что проводит выставку работ пятерых малоизвестных художников и иллюстраторов и спросил моего мужа, интересно ли ему поучаствовать. Картины Теруи и правда удивительные. Это искусные оптические иллюзии, когда на одном изображении можно увидеть несколько других. Но мне было непонятно, выделяются ли работы Теруи среди работ других таких же новичков. Сначала у меня возникло подозрение, а не мошенник ли это пытается надуть людей, окрыленных мечтой, и я поискала информацию о галерее в интернете. Однако там были только хорошие отзывы, а организаторы нынешней выставки пусть и не покрывали расходов на дорогу и проживание, но и за участие плату не брали. Более того, они уже проводили подобные мероприятия. Судя по всему, владелец галереи был довольно известен в своей сфере, и я даже нашла несколько сайтов с его фотографией. Однако его имя нигде не указывалось, и хоть он и владел галереей, везде значился просто мастером. Это был дедуля с простоватым лицом, но довольно заметным родимым пятном прямо по центру лба. Похоже, благодаря его связям многие добились успеха. И вот, получив сообщение от этого самого мастера, Теро я сказал. «Выставка будет проходить с пятницы по понедельник, но так как надо привезти экспонаты и поучаствовать в деловой встрече, то в четверг утром я отведу Токуми в детский сад и сразу после поеду в Киото. Ты сможешь забрать его в четверг? И в пятницу также отвести, забрать и приготовить обед. А в воскресенье я уже вернусь». Сразу ответить «хорошо» я не смогла. Изнутри так и рвалось безжалостное «нет, у меня работа». Пока я молчала, Теруя примирительно произнес. «Я сам оплачу дорогу и проживание. Тебе не придется потратить ни одной заработанной иены, а сами. Поэтому я прошу тебя меня выручить». Я не знала, что сказать. Возможно ли, что все это время Теруя жил скромно и думал что-то вроде «Я не зарабатываю, и мне нужно терпеть и не тратить деньги на себя?» Может, он до сих пор покупал все необходимое для живописи на собственные сбережения, которые остались у него со времен до свадьбы? Я на автомате сказала «Все в порядке, я дам тебе денег». И тут же оторопела. «Дам денег». «Как заносчиво с моей стороны!» Однако Теруэ, словно его и вовсе не задели мои слова, твердо сказал, «Нет, я серьезно. Не беспокойся о деньгах. Я ведь тоже достаточно зарабатываю». «Что? Зарабатывает?» Я подалась вперед, не веря своим ушам, и Теруэ, потупив взгляд, произнес, «Да, я тебе не говорил» но у меня довольно неплохо идет дневная торговля на бирже. Нет слов. Я даже и представить такого не могла. Пока я непонимающе глазела на Терую, он осторожно уточнил. «Позаботишься о Такуми?» «Ну да. Мне ничего не оставалось, как согласиться. И с того момента мной овладели недовольство и беспокойство». Сначала мне нужно было преодолеть первое препятствие. Я смогу отвезти Такуми в садик и забрать из него, если немного изменю свой рабочий график. Пока Теруи отсутствует, я могу есть вне дома или покупать готовую еду в подземном торговом центре. Проблема заключалась только в пятничном обеде для Такуми: Красный, зеленый, черный, коричневый и желтый — Омлета никак не избежать. Поужинав в токуми в семейном ресторане и вернувшись домой, я пошла на кухню и взяла сковородку. И в книгах, и в интернете нашлось множество способов приготовить омлет, но почему-то у меня не получалось. Яйца не взбивались, прилипали к сковороде, и свернуть их в рулет не удавалось. К тому же в некоторых рецептах было написано, что в яйца надо добавить соль, сахар, соевый соус или крахмал и молоко. Поэтому я не понимала, каким должен быть мой омлет. Но мне стыдно было звонить Теруе и спрашивать о таком. На кухонном столе один за другим появлялись разваливающиеся яичные рулетики. Такуми, который смотрел в гостиной телевизор, пришел на кухню и невинно спросил, «Ух ты! А что это такое?» Его слова обескуражили меня, и я молча разбила очередное яйцо в миску. Из гостиной раздалась заставка мультсериала. Токуми, подпевая и забавно пританцовывая, расправил руки, изображая самолет, и с громким «вжжжжж» вернулся в комнату. «Взбить палочками яйца!» «Верть-верть, верть-верть!» «Сколько их надо взбивать!» «Сколько жарить, чтобы получилось?» Желтый цвет перед глазами постепенно начал расплываться, и я с удивлением осознала, что плачу. «Почему? Почему? Почему я не могу приготовить какой-то омлет?» Я с детства усердно училась. Поступив в университет, упорно искала работу. Устроившись в компанию, трудилась, не покладая рук, и мне всегда говорили, какая я молодец. Что поделать? Я постоянно избегала быта. Ненавистные домашние дела и воспитание ребенка я передала Теруе и погрузилась в работу. Я сбежала от комплекса неполноценности. То, что остальным удается без труда, мне не подвластно. Я могу работать сколько угодно, никогда не забуду ни имени, ни лица клиента. Даже если встречалась с ним всего раз, и без всякого волнения выскажу свое мнение руководителю любой компании. Представить проект, который поразит всех, провести презентацию перед большой аудиторией, исправить ошибки подчиненных, здесь мне точно не было равных. Но у меня совсем не было подруг среди других мам. Я боялась разговаривать с мамами детей, которые ходят в один сад с такоми, даже путала имя воспитательницы. Если я чищу яблоко, то от него ничего не остается. Я уверена, что любой мусор сжигаемый. И не могу сложить постиранное белье так же ровно, как складывают оригами. До сих пор я гордилась тем, что на моих плечах лежала забота о финансовом положении семьи. Но даже это не успокаивало меня. Не знаю, сколько заработал Теруэ на внутридневной торговле, если я потеряю свой доход. Наверняка все будет в порядке. Какое я имею значение для семьи? Для Теруи, для Токуми? И что будет, если Теруя сможет продать свои картины? Что, если он не будет сидеть дома? Хоть бы они не продались. Хоть бы его никто не признал. Хоть бы он всегда был рядом со мной и Токуми. В тот момент, когда слезы полились по щекам, раздался телефонный звонок. Я посмотрела на экран. Тэру я. Папа звонит, ответь. Я передала телефон Такуми. Он взволнованно ответил: Алло, папа! Ага, ага, да, я ел гамбургер. Я слушала голос Такуми, продолжая орудовать палочками, как вдруг услышала. Представляешь? Мама готовит, похоже, на овощную поляну. Выглядит красиво и очень аппетитно. Я изумленно взглянула на него. Овощная поляна? Наверное, Токуми так решил, потому что я использовала желто-зеленую тарелку. Мне показалось, что взбитые яйца даже заулыбались от неожиданной похвалы. Токуми притянул мне телефон. — Мама, передаю тебе папу. — А сами? — Ого, что ты готовишь? В ответ на ласковый голос Теруи я не сдержалась и тяжело выдохнула. Чтобы не услышал токуми, я отошла в другую комнату и, тихо всхлипывая, сказала «Омлет. Для обеда. У меня совсем не получается. Все расплывается и прилипает к сковороде. Тренируешься к завтрашнему дню. Не обязательно делать омлет. Можно же и сварить яйцо или сделать глазунью». Нет, нужен омлет. В прошлом году в открытке на день рождения Такуми, которую мы получили из детского сада, было написано, что он любит омлет, поэтому, если его не будет, Такуми расстроится. Ну что ты, он не расстроится. Расстроится? Еще как. Я все делаю по рецепту из книжки, но почему у меня получается по-другому? Бедный Такуми. Его никчемная мать даже омлет приготовить не может. «А сами!» — довольно резко перебил меня Теруэ. «Я даже невольно сжалась», — подумала муж рассердился. Но Теруэ спокойно продолжил. «На какой сковородке ты жаришь?» «А такая красная, круглая, на стене висела. Она уже старая, с поврежденным тефлоновым покрытием» поэтому яйца и прилипают. Думаю, ты не туда посмотрела и немного запуталась. Но для омлета надо брать квадратную сковородку. Я недавно купил ее. С ней будет проще. Посмотри под раковиной, с голубой ручкой. Следуя его указаниям, я вернулась, открыла шкаф и нашла нужную сковородку. Небольшая и прямоугольная. Точно такая же была изображена и в книге, но я подумала, что ее используют профессионалы. Сначала хорошенько разогрей ее, чтобы яйца зашипели, когда ты выльешь их туда. Достаточно добавить одну щепотку соли, немного масла, но лей не прямо на сковородку, а смочи в нем салфетку и протри ее. Переворачивать нужно чуть раньше. Я подожду, так что попробуй. Я поставила телефон на край полки с посудой и сделала все, как говорил Терруя. Эта сковородка оказалась легкой, и пользоваться ею было проще. Я даже не поверила, что получился такой красивый омлет. Яйца, которые расплывались по углам, было легко сформировать. Можно сказать, я сдала экзамен, пусть и не на сто процентов. Ну, получилось? Да. Даже когда я перекладывала омлет на тарелку, Сковородка все равно осталась гладкой, и к ней ничего не прилипло. «Какая хорошая сковородка! Круглая совсем никуда не годится». «Да нет, круглая тоже неплохая. Она глубокая и увесистая, поэтому ей легко пользоваться. Она лучше всего подходит для жарки на раскаленном масле или приготовления острого тофу. В ней даже можно сделать пасту». Какой бы новой и удобной ни была квадратная, сковородка для омлета не подойдет для приготовления китайских блюд. У всего есть свое предназначение». «Свое предназначение». Я почувствовала, что эти слова как-то успокоили меня. Я даже стала ценить большую круглую сковородку, доставившую мне столько хлопот. «Хорошо, что я поговорила с Террой. Я уже собиралась поблагодарить его, как он меня опередил. Ты хорошо постаралась. Ты прекрасная мама, вовсе не никчемная. Я люблю твою честность и искренность, а сами. Дыра, зияющая в душе в последнее время, стала потихоньку затягиваться. Слова Теру убедили меня, что я на своем месте. Я медленно проговорила. Пусть твои картины увидит много людей. Понемногу я научусь справляться и с домашними делами. Слова почти сорвались с моих губ, но сегодня я решила оставить их при себе. Завтра, когда я встречусь с госпожой Соидзимой Зимой в полосатой рубашке, я скажу ей «Доброе утро». Я не успела опомниться, как на кухне снова появился Токуми и спросил «Можно я это съем?» Его круглая головка была на уровне моей талии. Ладошка моего сына, указывающая на неудавшиеся рулетики омлета, напоминала белую бабочку-капустницу, присевшую на цветок.